Глава пятая «Итак, мальчики и девочки, приступим!» Жизнерадостно пискнула Танари. После чего Гномка прыгнула к ближайшей кровати и принялась выкладывать на постель платья и костюмы. Из второго кольца портниха выудила длинную тонкотрубную вешалку, предназначенную для хранения тех одежд, которые, как я понял, весьма не любили, когда их мнут. В том числе на второй кровати «Шортекс» разложила небольшие отрезы тканей разного типа и цвета в качестве примеров. Уже спустя пару минут наш номер стал настоящим филиалом королевского выездного ателье. Теперь я понял, почему они не стали вести переговоры в кабинке, а сразу настояли на помещении. «Ава, Ава, какая прелесть!» — воскликнула Танша, сразу принявшись рассматривать фасоны платьев. — Интересно, кроя практически нет, — подивилась Карамелька. — Что вы хотели, мастер Краил? — подняла нос Гномка. — Какие красивые! — несмело подошла Шантри. — Вы и нам сделаете платье. — Именно, если у вас нет подходящего наряда на бал, — поправилась Танари. Как я поняла, вы — бродячие охотники без определенного места жительства. — За чей счет банкет? — уточнил я. — Лорд Готфер возьмет расходы на себя. Но если вы собираетесь пользоваться услугами шортекс в дальнейшем, то уже за свой счет, — пояснил Диарен. — Что за бал маскарад? Там разве не в масках принято появляться? — Не в артефактных. Обычные маски, скрывающие час лица. Тонари подберет вам варианты в тон одежды. От нас требуется что-либо конкретное на этом балу, — поинтересовался я. Не влипать в неприятности, разве что. Бал предполагает танцы, которые могут быть как сложными, так и всего из пары движений. Но в целом на мероприятии будут присутствовать и другие крипторы или охотники. От них не требуют строгого соблюдения этикета. Можете постоять в сторонке. Правда, в таком случае вас могут счесть... Попытался подобрать слова адъютант. Недалекими. Деревенщинами, хмыкнул я. — Я научу тебя красному вальсу. «Он не слишком сложный», — заметила Танша, перебирая ткань. «Похоже, мне не отвертеться», — вздохнул я. «Что ж, со снобами жить, по снобье выть». «Дамы и господа, пора нам переходить к обсуждению ваших образов», — взяла слово Шортекс. «Для этого вам надо снять маски» господин префект упоминал что клиенты у меня будут весьма необычные мне не терпится попробовать свои силы логично произнес я снимая скрывающий артефакт мы с масками уже почти породнились о, -о, -о, -о расширила глаза гномка но не отшатнулась Вместо этого, наоборот, принялась вертеться вокруг меня, беспардонно трогать за плечи и ляжки. — Водный дракон? — хмыкнул Георен. — И что же сподвигло вас взять подобный класс? — Звучит круто! — отмахнулся я. — Высокий, крепкие и... рогатые рогатый! «Хм...» — уставилась она на мой лоб. — Жить буду! — усмехнулся я. — Куда вы денетесь, господин Зимин? В принципе, ваши рога несложно спрятать под шляпой, но в таком случае вам придется избегать активных танцев. — То, что нужно, — сразу ответил я. — Не переживай, милый, мы из тебя такого танцора слепим. Закачаешься. Не надо из меня ничего лепить. Я подошел к скромной мужской секции, занявшей лишь небольшой краешек одной из двух кроватей. Выбор оказался невелик. Я остановился на модели длинного кафтана с прямыми широкими полами почти до колен, походившим частично на плащ. К нему прилагался камзол того же фасона и цвета, а также белая сорочка. А брюк нормальных нет, принялся я копаться в тряпках чем вам пилоты не угодили неохота щеголять в гольфах ладно бриджи так бриджи только не зауженные но как же без подкладки в гольфик возмутилась портниха это последний писк моды на хрен рыкнул я как будет угодно господину произнесла быстро гномка цвет конечно же яркий светло голубой отлично подойдет к вашим волосам и глазам синий черный но без но отрезал я как будет угодно горестно вздохнула тонари туфли тип ткани узор на ваш выбор если сможете изобразите узор в виде драконов вытянутых словно змея длинных василисков Склонила она голову на бок, найдя знакомый вид из подземелья. «Что-то вроде того», — кивнул я. «Наконец-то с моим нарядом покончили. Пока мы обсуждали, девчонки ни на секунду не смолкали, трогая различные наряды и внимательно проверяя отрезы тканей. Одна беса стояла в углу молчаливым истуканом, не горя желанием присоединяться к веселью. Кара, как и полагается высокородной даме, отлично разбиралась в нарядах. Даже Танша чувствовала себя словно рыба в воде, несмотря на то, что вроде бы клан Бренав – небольшие любители балов. Однако в курс обучения Танше входил в том числе этикет и танцы, так что в предметах она разбиралась. Шантри чувствовала себя наименее уверенной, не в силах выбрать конкретный вариант гномка первой после меня сняла маску показавшись портнихе о какие у вас интересные волосы желаете подчеркнуть их или наоборот прикрыть эт нерешительно взглянула на меня гномка подчеркнуть ответил я односложно пожав плечами процесс выбора нарядов меня уже успел утомить Несмотря на то, что мы еще даже через экватор не перебрались. Вскоре с бегс разобрались. «Я следующая», — вызвалась Танша, представ перед посланниками префекта во всем своем великолепии некадроу. «Хвост ту эльфийки!» — округлила глаза портная. «Что ж, в костюмах для зверолюдов я разбираюсь неплохо». Или вам больше по душе темно-эльфийская мода на не слишком пышные платья с вырезом на спине? Можно и людское платье адаптировать под хвост. А давайте что-нибудь среднее. Я такая в единственном экземпляре, поэтому не хочу, чтобы меня ассоциировали с конкретной расой. Как вам будет угодно. Я сейчас набросаю парочку эскизов, как только закончим со всеми первичное обсуждение. «Так это всего лишь первичное обсуждение?» «Естественно, господин Зимин!» Патетично воскликнула Тонари. «Одежда не терпит спешки!» «Тогда я следующая, похоже!» Избавилась Карамелька от маски. «О, боги!» — ахнула Шортекс. «Ваши шары побольше моей головы!» «Чем это вы кормили эльфийку, что она так вымахала?» <ha> <universités> «Секретным блюдом», — усмехнулся я. «Отстаньте», — огрызнулась светлая. «Я не виновата, что все так получилось». о, -о, -о, -о! обошла Танаре по кругу. «И вы не пользовались услугами стилиста для изменения внешнего вида?» «Впечатляет!» вы определенно станете главной звездой бала и я уж приложу к этому максимум усилий благодарю кивнула карамелька я сама нарисую эскиз бального платья моего дома вот эта ткань для верха мне понравилась скажите есть ли другие цвета конечно какой вам требуется лазурный мятный светлом шистый небесный Или морской травяной. Малахитовый или изумрудный с океанскими нотками тоже, в принципе, подойдут. Березовый не надо. Это цвет другого дома, с которым лазурный лист всегда враждовал. Понимаю. Я принесу варианты на выбор. Вы ее поняли? Буркнул я, не ожидая ответ. Для меня всегда существовало лишь четыре цвета. Синий, голубой, зеленый и салатовый. Остальные от Лукао. Верно ведь говорят, что женщины — дьявольские создания. Спустя несколько минут все вопросы с Диварсен согласовали. — Мне говорили, что клиентов будет пятеро. Вы тоже собираетесь на бал? — обратилась она к молчаливой фигуре в углу. — Из-за меня могут возникнуть проблемы, — произнесла Драколютка. Пусть попробуют лезть на послушницу ордена. Я решу любые проблемы, так что марш на примерку», — высказал я. раз такова воля мастера...» Безымянная сняла маску, явив свой получеловеческий полудраконий облик. о, -о, -о. С таким клиентом будет ты впрям сложнее всего. У вас есть предпочтение по фасонам платьев?» Я в этом ничего не понимаю, поэтому положусь на ваш выбор, — спокойно ответила Бесса. — Хм, теоретически рога можно попробовать скрыть, если немного замаскировать прорези в шляпке, — произнесла Шортекс задумчиво, обходя драколюдку по кругу и делая замеры своим портняцким метрам. — Хвост спрячем под пышной юбкой, но вот с крыльями будет сложно. Разве что особую шаль надеть. Но полностью скрыть не получится. Сделайте, что сможете, — попросил я. Сложный заказ, но так даже интереснее. Только подумать. Я первый портной, который готовил наряд для драколюда. Мое имя войдет в скрижали истории гильдии портных. Энергично порхала Шортекс вокруг своей жертвы. Мне почему-то показалось, что Бесса чувствует себя неуютно. А ведь даже при нападении ее бывших коллег по ночному делу она выглядела более уверенной. Рубинова красный в тон ваших волос? Нет, будет выглядеть слишком агрессивно. Как насчет кремово-розового? Вы будете у нас милой и безобидной ящеркой, которую хочется обнять и защитить от всех несгод. «Ящерка!» — ящеркой, повернула к ней голову беса. «Ох, прошу простить, мой дурной язык. Когда я вхожу во вкус, совсем перестаю следить за словами». Мне всегда твердили, что нельзя показываться на людях без маски. «Да уж, я знаю некоторых, у кого родные пали от лап драконов, но последний раз конфликт возникал лет десять назад». Большинство душевных ран уже затянулось. К тому же вы ведь не дракон, а драколюд. Многие не видят разницы. Тогда мы ее покажем. Даже самые знатные ненавистники монстров воспылают к вам страстью. Избавьте меня от подобной сомнительной участи. Посмотрим, посмотрим. Я ведь могу новый фасон придумать, стать настоящим законодателем драколюдей моды. Это так волнительно! Какая еще мода, если я единственный представитель расы драколюдов? но у вас ведь рано или поздно появятся дети, а затем и внуки, — жизнерадостно заявила Танари, являя собой яркий контраст с угрюмой бесой. «Никто не захочет заводить детей с такой, как я». «Не будь столь категорична, Лапа!» — возразил я. «Возможно, твоя вторая половинка ближе, чем тебе кажется». Бесса невыразительно посмотрела на меня, но никак не прокомментировала. Девчонки, закончив первый этап обсуждения, принялись за эскизы. Судя по всему, они готовы были провести в таком ключе не один десяток часов. Одна бесса судя по ее немного унылому виду, разделяла мое желание свалить куда подальше из этого безумного ателье. Мы с бесой сходим промочить горло. Вы пока занимайтесь. Не забывайте, что в полночь начинается наша смена. Осталось всего пара часов до начала. Да, да, без твоих советов справимся. Отмахнулась Кара. Лишь Танша проводила нас с драколюдкой, понимающей насмешливым взглядом. Мы надели свои маски и покинули номер. ходакам я велел продолжать нести дежурство в коридоре. Сам же спустился вниз с бесой и заказал по кружке прохладительных напитков. Драколюдка, как обычно, собиралась было усесться подальше, но я нагло устроился прямо рядом с ней. Крайне сложно было выделить время, чтобы провести его наедине с драколюдкой, поэтому такой отличный шанс упускать я не собирался. Нам принесли напитки, которые мы принялись неспешно поглощать в тишине, если не считать шума и гамма от соседних столиков. Бесса никогда не славилась разговорчивостью, да и я сам, признаться, не особо понимал, о чем с ней можно пообщаться если исключить не слишком радостные темы типа ночного ордена или других этапов в ее жизни. В любом случае, приятно было посидеть рядом с бессой чья внешность после взятия класса меня так и манила, а характер до сих пор заставлял порой поломать голову. — Простите, если нарушаю ход ваших мыслей. «Просто мне было бы любопытно узнать, что вы имели в виду под второй половинкой, мастер?» Нарушила молчание первая девушка. «Ну, гм... себя?» Ответил я полувопросительно. «Но «Ну, вот как?» «Это все, что ты скажешь?» «Прошу». Прошу за то, что не способна развлечь вас беседой. Да не стоит подходить так строго к общению. Я постараюсь исправиться, мастер. Тогда мне кажется, что недостаточно, чтобы я одна относилась к кому-то по-особенному. Должны быть ответные чувства. Я несколько опешил. — А, по-твоему, их нет? — Не знаю. Ведь вы вежливы со всеми лицами женского пола. Невозмутимо заметила рогатая. Я помассировал переносицу. — А как же все те знаки внимания, что я тебе оказывал? — Знаки внимания? Постоянно одаривал комплиментами, давал ласковые прозвища. По коленке гладил, в конце концов. М -м я не слишком сведуща в таких вопросах. Рандом милосердный, — пробормотал я пораженно. Вот и я дурень. Не стоит принижать ваши интеллектуальные способности, мастер, — подбодрила беса. А ты еще большая дура и — Я... — заикнулась она в шоке и поспешно добавила. — Прошу меня простить, мастер. Если я сделала что-то не так, я исправлюсь. Не прогоняйте меня. Мне не надо платьев. Просто позвольте следовать за вами невидимой тенью. — Да нет. То есть для начала успокойся. Прогонять тебя никто не собирается. Я сделаю все, что угодно. Покараю ваших врагов, уничтожу преграды, исполню любое ваше желание. Любое, говоришь? Истина так. Даже проведешь со мной ночь? Простите, мастер, позвольте уточнить. А вы хотите, чтобы я дежурила ночью, охраняя ваш сон и покой? Нет, балда. — Простите, ты мне нравишься. И прекрати извиняться. — Вы мне тоже нравитесь, мастер. Я вздохнул и почесал лоб. С такими сложностями в общении с дамами мне еще сталкиваться не доводилось. Я обвел питейный зал взглядом. Всем было наплевать на парочку в масках, сидящую за дальним столом. Я заметил, как один авантюрист лапает дамочку пониженной социальной ответственности, кои и в Хельстеде промышляли с большой охотой. Охотились на охотников. Хех. Мне в голову пришла идея. «Беса, сдвинь маску в сторону, чтобы нижняя часть была свободна». «Да, мастер», — с готовностью откликнулась та. Такое ощущение, что она все еще опасалась изгнания из группы, поэтому с охотой выполняла малейший мой каприз. Я отодвинул свою маску в сторону, после чего мягко подхватил бессу под шею, притянул и поцеловал. Губы у драколюдки были мягкими, теплыми и податливыми. Однако отвечать на мой поцелуй она словно и не собиралась. я отстранился. Такое ощущение, что с куклой поцеловался. Выражение лица бесы я не мог наблюдать, но складывалось ощущение, что она находится в ступоре. Так и зависло надолго в той же позе, что я ее оставил. — Ты хоть что-нибудь почувствовала? — поинтересовался я. Да, — Да-да. Но что это все значит? — Какой-то ритуал посвящения во внутренний круг? Ты меня достала уже. Нравишься ты мне. Люблю я тебя. Лямур, лав, майн либе. Хочу и дальше тебя целовать, а затем затащить в постель. Ферштейн! Но я ведь драколюдка. Это из-за вашего класса мастер. «Отчасти быть может. До становления водным драконом ты не казалась мне столь привлекательной. Но какая разница? Все равно я класс менять не планирую». Безымянная снова зависла, застыв неподвижным столбом на сиденье. «Ладно, прости за то, что накричал, и за все грубые слова. Я попытался сгладить ситуацию. Наверное, я слишком много на тебя вывалил сегодня». Подумай над моими словами, пожалуйста. Если ты согласишься стать моей во всех смыслах, обещаю, что не обижу и буду заботиться о тебе по мере своих сил. Как ты понимаешь, разорваться на несколько частей я не могу. Бесса медленно кивнула, так и не произнеся ни слова. Учитывая все ее причуды, не удивлюсь, если она снова выстроила в своей рогатой головке Очередное полубезумное объяснение происходящему. Дни сменялись днями, золото стабильно пополняло нашу казну. Жаль, банковские карточки здесь не в ходу. Я старался обменивать серебро, которым в основном расплачивались охотники, на золотые монеты. Но все равно металлические деньги стали занимать не один килограмм в артефактах хранения. Хоть второе кольцо арсенал покупай. По нервозности карамельки, вместе с недвусмысленными намеками танши, я понял, что девчонкам нужен отдых. Да и самому расслабиться не помешает сбросить напряжение перед ответственным мероприятием.